Шестое. Если не считать провала военной диверсии против Ленинграда, порученной финам, дальнейший ход событий после разгрома Польши удовлетворял Гауса. Страх перед немедленным столкновением с Россией сковал Гитлера. Для Гауса это было хорошим признаком, но теперь на Гитлера снова наползут. Он требовал наступления на Западе, покончить с Францией до весны 1940 года. Таков был новый лозунг главной квартиры. Увы, тут, как всегда, было больше маниакального, чем здравого смысла. К счастью, генеральный штаб еще проявлял некоторую осторожность. Заместитель начальника генерального штаба фон Штюльпнагель представил фюреру записку о невозможности немедленного наступления на Францию. Варлемонт, один из любимцев Гитлера, И тот теперь старательно собирал доказательства того, что положение германской промышленности и экономики позволяет только думать об обороне западной границы и диктует необходимость повременить с решительным натиском. Даже Браухич, всегда бывший крайним оптимистом, противился крупным наступательным операциям. А Гитлер рвала металл. После того, как Геринг передал ему содержание разговора с Ванденгеймом, и появилась значительная уверенность в безнаказанности фюрер горел нетерпением наброситься на францию но ему уже казалось теперь недостаточным раздавить францию его навязчивой идеей стала принудить францию подписать капитуляцию в компьене именно в компьене и только там эта мания далекая от каких бы то ни было серьезных военных соображений вызывала к жизни ряд директив и приказов которые генеральный штаб вынужден был а протестовать из-за их полной неосуществимости. Наконец, собрав имперскую канцелярию всех руководящих представителей командования вермахта, всех генералов, прошедших польскую кампанию, и всех сидевших без дела на берегах Рейна, Гитлер предъявил им ультиматум – 6 недель на подготовку. Генеральное наступление на Францию начинается с обхода линии Можино через Бельгию и Голландию. Возражать Гитлеру – значил рисковать карьерой, а иногда и жизнью. Такого желания ни у кого из генералов не было. Они предпочитали молчаливым саботажем доказать ему вздорность поставленных сроков, хотя, по существу плана, нарушение нейтралитета Бельгии и Голландии возражению ни у кого не было. Очередное совещание, на котором выяснилось, что в полуторамесячный срок для подготовки к сокрушению Франции уложиться не удастся, происходило, как всегда, в рейс-канцелярии. Гитлер был особенно мрачен в тот день. Он нетерпеливо прерывал докладывающего Йодля, злобно обрывал генералов и непрерывно писал что-то на клочках бумаги. К концу заседания набралась целая стопка таких записок. Гаусс ждал, что с минуты на минуту Гитлер начнет разгром генералов, боявшихся начать разгром Франции. Но все произошло совсем иначе. В полном молчании Гитлер бесцеремонно оглядел одного за другим генералов, сгреб в горсть свои записки и, подойдя к камину, швырнул их в огонь. Несколько листков отлетело в сторону. Гитлер молча указал на них адъютанту. Тот поспешно подобрал их и тоже кинул в камин. Гитлер стоял и наблюдал, как пламя пожирает бумагу. В огромной комнате царила тишина. Затем Гитлер повернулся спиной к собравшимся и, ни на кого не поглядев, ни с кем не простившись, вышел. Его отступления в обычном порядке прикрывали адъютанты. За столом продолжало царить недоуменное молчание. Никто не знал, окончено совещание или Гитлер вернется. Как решен вопрос и решен ли вообще? Генералы сидели, не глядя друг на друга. Прошло еще несколько минут. Гаус посмотрел на каменно-неподвижное лицо Кейтеля. На нем, как и полагается, ничего нельзя было прочесть такими же непроницаемыми масками были и лица остальных. Гаус отлично понимал, что под напускной бесстрастностью клокочут чувства, отнюдь не сулящие Гитлеру безмятежной уверенности в любви и преданности этих людей. Гаус радовался этим чувствам, но и его собственное лицо не выдавало ни этой радости, ни надежд, которые он возлагал на их оскорбленное самолюбие, на раздражение одних, обиды других и на общее презрение генералов, непозволительно третировав шуму их выскочки. Переждав еще некоторое время, Гаусс, ни на кого не глядя, поднялся из-за стола и неторопливо пошел к выходу. Уже когда он приблизился к двери, за его спиной послышался шум отодвигаемых стульев. Но он заставил себя и тут не обернуться. Достаточно было того, что этот шум означал маленькую победу над презренным эфрейтором. Из-за системы работы, принятой в окружении Гитлера, с одной стороны и вследствие взаимной настороженности, разделявшей генералов с другой, Гаусс не имел представления о последствиях, которые имела эта буря в стакане воды для его коллег. Сам он в следующую же ночь получил приглашение к Гитлеру. Встреча произошла с глазу на глаз. «Вы назначаетесь командующим армейской группой А», без всяких предисловий, едва ответив кивком на приветствие генерала, проговорил Гитлер. «Предлагаю вам, и вашему начальнику штаба, он сделал театральную паузу, намереваясь, по-видимому, озадачить Гауса каким-то неожиданным именем. Но когда Гитлер выкрикнул имя генерала Тойфельмана, старик принял это так, словно дело шло о чем-то вовсе его не интересующим хотя фон Тойфельман вовсе не был тем человеком, которому Гаусс хотел бы доверить руководство своим штабом, однако спорить не стоило. Гаусс отлично знал, царившее среди генералитета мнение, что Тойфельман — один из быстро выдвигавшихся любимчиков фюрера. А Гитлер с такой поспешностью точно не хотел оставлять Гаусу возможности вставить хотя бы слово, продолжил. и отказываюсь от решения немедленно начать широкое наступление против Франции. И тут же оговорился, пусть не думают, что меня убедили доводы узколобых специалистов из генерального штаба ничуть не бывало. Просто-напросто сегодня ночью мне пришло в голову новое решение, требующее времени для разработки деталей. С обходом через Бельгию я сочетаю фронтальный прорыв линии Мажино. При этих словах Гаусс ясно представил себе хорошо знакомую картину Вердена. Гитлер уловил едва приметное движение седой брови генерала и с особенным ожесточением выкрикнул «Довольно бабьей болтовней! дивизии больше или...» Меньше десятью дивизиями, разве в этом дело? Когда речь идет о моих планах, смотрите. Он порывисто вскочил и подбежал к огромному столу, где под ослепительной опущенной лампой зеленело поле карты. Вот чего они от меня хотели. Палец генерала очертил широкую дугу над Бельгией и Голландией. Охвата флангов по фину, и только. Дальше этого их фантазия не идет, а учли они, что все в быстроте. В голосе Гитлера прорвался страх. «А если мы застрянем? Тогда мы между молотом и наковальней. Быстрота, вот спасение. Затяжка была бы ужасна. Она грозила бы неисчислимыми бедами. Один черт знает, что произойдет во Франции и Англии, если война окажется слишком долгой. Смогут ли там устоять нынешние правительства? Не зашевелится ли марксисты? Нет, нет. Главное — быстрота». Оглядев генерала, Гитлер с неприязнью проворчал. «Я знаю, что вы любите медлить, в мыслях, в действиях, и внезапно переходя на крик, но я помогу вам понять, что такое быстрота. Вчера ночью я уже продумал средства, дающие возможность преодолеть сопротивление нашего главного врага — времени. И как будто желая побороть атмосферу неловкости, он стал выкрикивать слова все быстрее. «Вы фетишисты. Нельзя того, нельзя другого» а я говорю, можно все. Я уже открыл формулу опережения времени. Она доступна каждому школьнику. Завтра я продиктую ее вам, и вы станете господином будущего. Вода и воздух. А когда еще огонь? Все пустяки для девичьих загадок. Я не хочу ткнуться носом в преграды в виде рек и каналов на голландской равнине. Не хочу. Что там будут делать мои танки? Значение каналов как преграды сильно преувеличено голландцами сердито заметил Гаусс. «Толстухи в Вильгемине. Больше нечем защищаться, как только уверениями будто она способна затопить всю свою страну, вероятно, слезами. Если это и не так, я все же считаю, что мы не должны лезть туда, где противник нас ждет. Решающий удар будет ему нанесен в месте наиболее неожиданном, вот здесь». Широкий нога Гитлера, уперся в то место линии Мажено где за нею простиралась зелено-коричневая полоса лесистых орден. «Но едва ли тут существуют лучшие условия для использования танков, чем на севере», сказал Гаусс, «покрытые лесами холмы». Гитлер не стал слушать. «Внезапность удара там, где французы его ожидают меньше, чем в любом другом месте, компенсирует это неудобство». И, помолчав, упрямо повторил. «Решающий удар будет нанесен тут» от него будет зависеть свобода действий Бока. Прорвав линию Можино, вы стремительно движетесь к морю. Противник в лещах, он капитулирует или уничтожается. Никаких других решений. Сегодня Тойфельман прибудет в ваше распоряжение. Завтра я жду вас обоих». В тот же вечер, встретившись с Тойфельманом, Гаус понял, что не слышал от Гитлера ни одной его собственной мысли. Старику стало ясно, что ловкий генерал из молодых, Тойфельман сумел через голову Браухича и Гальдера подсунуть Гитлеру свой авантюристический план. Тойфельман не мог бы этого сделать без согласия Кейтеля и Йодля, значит, ближайшие советники Гитлера были на стороне Тойфельмана. В таких условиях спорить с ним и с его планом было бесполезно. С сопротивлением Браухича и Гальдера, отстаивавших шлифиновскую схему как основную, можно было пренебречь, К тому же здесь, на Западном фронте, Гаусу не грозила встреча с Россией. Это раз. Скорейшая ликвидация французской армии обеспечила спокойный тыл Германии ко времени столкновения с Россией, неизбежность которого становилась уяснее. Это два. Все говорил за то, что Гаусс должен не только принять новое назначение, но и постараться как можно лучше и скорее выполнить предложенный ему план Тойфельмана, хотя бы он и был трижды рискованным. Три авантюры. Ефритру тоже удались. Австрия, Чехия, Польша. Почему бы не удаться и четвертой? Впрочем, вскоре Гаус понял, что ошибся в счете. Ту новую военную авантюру на Западе, в которой он сам должен был принять участие, следовало считать уже не четвертой, а пятой. Четвертая же прошла на глазах удивленной Европы раньше, 9 апреля мир узнал об оккупации нацистскими войсками Дании и Норвегии. Правда, еще с месяц горска англо французов держалась у Нарвика, но в конце концов и ее сбросили в море. Командование союзников проявляло значительно меньше рвения в этой жизненно важной для них операции, чем проявило два месяца тому назад, когда речь шла о переброске в Скандинавию и Финляндию экспедиционных войск для борьбы с Советским Союзом на стороне Маннергейма со скандинавскими странами, как с потенциальной базой для союзников, было покончено. Окончательная разработка плана Тойфельмана быстро продвигалась вперед. Генеральный штаб принимал теперь участие в работе оперативного отдела штаба Гауса. Ко времени прибытия Гауса к своей армейской группе, то есть к маю 1940 года, немецко-фашистские силы на Западе были уже доведены до 116 пехотных, и 10 танковых дивизий. Они располагались следующим образом. Армейская группа «Б» силою 28 дивизий занимала фронт от Северного моря до Аахена. Ее целью был захват Голландии и Бельгии и вторжение во Францию на правом фланге всех сил. Армейская группа «А» в составе 44 дивизий на фронте от Аахена до Мозеля и, наконец, на левом фланге, армейская группа С, 17 дивизий вдоль Рейна, от Мозеля до швейцарской границы. Сверх этого в распоряжении Гитлера оставалось еще около 70 дивизий, 40 из них числились в резерве главного командования, остальные 30 он не решался тронуть со своей восточной границы. Со стороны союзников немецко-фашистским силам противостояли. 51 дивизия армейской группы генерала Биота, На севере крайний левый фланг биота держали 9 английских дивизий между окончанием линии Мажено у Лонгви до бельгийской границы и позади этой границы до моря у Дюнкерка. Потенциальной поддержкой этой группировки должны были служить еще 32 голландской бельгийские дивизии, в случае если бы немцы решили нарушить нейтралитет этих стран. Южнее с биотом смыкалась группа Претала и далее к Швейцарии тянулась группа Бессона, общей численностью в 43 дивизии. В укреплениях линии Мажено сидели еще с десяток первоочередных дивизий, изнервничавшихся и наполовину разложившихся от бездействия за 8 месяцев странной войны. Гаусу оставалось едва достаточно времени, чтобы разобраться в обстановке на месте и познакомиться со своими командующими. В ночь с 9 на 10 мая по приказу Гитлера Немецкие войска пришли в движение. Одновременно по всему фронту групп А и Б, пехота, поддержанная танками и пикирующими бомбардировщиками, двинулась вперед. Голландские планы удержать нападающих затоплением страны оказались чистой фантастикой. Входившие в группу Биота англо-французские войска, которые должны были при первых признаках наступления предупредить врага и, войдя в Бельгию, занять линию Маас, Лувен, Антверпен, Опоздали? То, на что логика и весь ход исторических событий указывали как на неизбежность, гитлеровское вторжение через незащищенные маленькие страны Бельгию и Голландию, произошло. Предательская политика французских генералов во главе с Петеном сыграла свою роковую роль. То, что на протяжении двух десятилетий настойчиво вбивалось в голову всем французам, военным и штатским, неприступность линии Мажино, Оказалось трагическим блефом. Нацистские войска без особого труда просочились сквозь нее. Их оперативной целью был исторический седан. 4 часа 30 минут, 10 мая. Первые выстрелы пушек, первые танки, первые трупы. Тревожные телеграммы с фронта не застали дома ни премьера Франции Рейно, ни министра обороны Даладье. Но бывалые курьеры кабинета министров знали, где им искать своих шефов пахнущие порохом и кровью лески шифровок, не спеша понеслись к Елисейским полям. Несмотря на то, что вражда и соперничество двух членов кабинета зашли так далеко, что они даже не разговаривали друг с другом, курьеры искали министров в одном и том же месте, на Елисейских полях, в самом шикарном квартале Парижа. Микки Маус французского парламента, юркий, стремительно элегантный даже в пижаме, Рейно, Принял драматическую телеграмму в постели своей многолетней любовницы, политической интриганки, немецкой разведчицы и фашистской графини депорт Порт. Вторая телеграмма, адресованная министру обороны Эдуарду де Ладье, была доставлена прямо в особняк комиссионерше крупнейших капиталистических объединений Франции, итальянской шпионки и фашистки маркизы де Крюсель де Юзе. Острый запах пороха и крови исходивший от каждого слова роковых телеграмм, смешался с запахом белья куртизанок. В разных концах мира по-разному реагировали на известие о конце странной войны, о вторжении Гитлера в нейтральные Бельгию и Голландию. В Белом доме президент Рузвельт немедленно пригласил к себе министра финансов Моргентау и отдал приказ о секвестре всех бельгийских и голландских капиталов в Соединенных Штатах. В Вестминстере происходили горячие дебаты о продолжительности весенних каникул палаты. Гитлер, пританцовывая от возбуждения, тыкал корявым пальцем в клетку канарейки. Сиси и -си, ОСиси, -си, ты понимаешь? Святейший отец, подыскивая в потрёпанном Евангелии убедительные тексты, продиктовал кардиналу Мальоне одно за другим два послания. Одно содержало благословение католикам Франции и Бельгии, подвергшимся нападению Гитлера. Другое благословляло католиков Германии, напавших на Францию по согласованному с папой приказу того же Гитлера. В Варшаве генерал-губернатор Польши Франк утвердил смертный приговор 17 польским патриотам, задержанным при попытке пробраться во Францию, чтобы хоть там защищать свою отчизну. В Праге Гейдрих принял доклад о приведении в исполнение приговора над студенткой Марией Жемличковой возложившие 1 мая красные цветы на могилу неизвестного чешского солдата. В тюрьме Бургаса, по приказу Франка, были задушены 42 коммуниста, участника войны за республику. Настроение людей, собиравшихся перед газетными киосками на парижских бульварах, не становилось менее нервным от того, что официоз Министерства иностранных дел газеты ТАН писала, Французы не должны нервничать. Гитлер думает больше об Украине, чем о наступлении на Париж. В этом счастье нашего поколения. Французский историк профессор Эдуард Брио, один из старых друзей господина Эдуарда деладье с дрожью нетерпения вскрыл пакет, доставленный ему из редакции журнала «Review des Études Napoléon. Он знал в этом пакете свежий авторский экземпляр, только что вышедшего в свет номера журнала. Господин Брио отыскал в нем свою статью, содержавшую знаменательные слова. Моя политическая мечта это чтобы господин Чемберлен и господин Даладье отдали Россию до Владивостока господину Гитлеру. Тогда все будут довольны. Конец цитаты. Несколько раз перечитав эти строки, довольные ими собою, профессор Эдуард Брио протелефонировал своему другу Эдуарду Даладье, и просил его перед поездкой на заседание палаты просмотреть статью. — Я ничего не имею против того, — скромно сказал господин Эдуард Брио, господину Эдуарду Деладье, — чтобы вы, дорогой мэтр, воспользовались моей мыслью. Бросьте эту идею с парламентской трибуны Франции. Деладье охотно подсказал бы эту мысль и самому Гитлеру, а не только депутатам Франции, но все же вместо благодарности господин Брио, Услышал только раздраженное бурчание и щелчок повешенной трубки. Господину Далладье было уже не до мечтаний господина Брео, хотя бы они и были как две капли воды похожи на его собственные мечты. В такой обстановке начался марш Гауса к морю. Целью этого марша был разгром Франции, уничтожение ее как самостоятельной европейской державы, превращение ее в арсенал Гитлера. С каждым днем старик приходил все в большее удивление от того, с какой легкостью удавалось еще одна авантюра ефрейтера. Но на этот раз сам генерал был душой одного из звеньев этой авантюры. 20 мая он увидел в бинокль темную полоску моря. К морю были прижаты отрезанные от взаимодействия с соседними войсками все десять английских и несколько французских дивизий. Темные силуэты развалин, поднимавшихся над светлой полосой у прибрежного песка, прежде назывались Дюнкерком. Когда Гаусс опустил бинокль, те, кто хорошо его знал, были удивлены. На сухом лице генерала появилось подобие улыбки. Это было так неожиданно и столь непривычно для окружающих, что все притихли. «Теперь мы покажем англичанам, что значит соваться в войну», — сказал Гаусс Тойфельману прикажите Прусту подтянуть к побережью тяжелую артиллерию. Пусть даст им как следует, пока подоспеют танки, чтобы стереть господ бритов с лица земли». И когда Тойфельман повернулся было, чтобы идти выполнять приказания, Гаус бросил ему вслед. «Оставьте в живых ровно столько, сколько нужно, чтобы рассказать в Англии, как это выглядит».